«Девятнадцатое. Следующий съезд», — сказала Нора, щурясь на телефон. «До усадьбы Ливингстон мы полтора часа тряслись по грунтовкам. Темнело, небо вылинило до гематомной синевы. На Бентон-Холлоу-Роуд не было ни уличных указателей, ни номеров домов, ни фонарей, ни даже разметки. Лишь тусклые фары моей машины не столько отталкивали надвигающийся мрак, Сколько нервно в нем шарили. Слева возвышалась стена сплошных кустов, колючих и непроходимых. Справа простиралась черная земля, взъерошенные поля, выцветшие домики. И только одна крылечная лампочка точкой светилась в ночи. «Вот», — взволнованно шепнула Нора, указывая на провал в живой изгороди. «На железном почтовом ящике ни номера, ни имени». Я свернул. Узкая гравийная дорожка шла вверх через густые заросли. Места едва хватало человеку, не говоря уже о машине. Дорожка забиралась круче. Я жал на газ, и машина неудержимо вибрировала, словно космический челнок при попытке преодолеть звуковой барьер. Длинные тонкие ветви хлестали ветровое стекло. Спустя где-то минуту мы вскарабкались на гребень холма, И я тотчас вдарил по тормозам. Вдалеке, за неопрятным газоном, забившись между высоких деревьев, стоял деревянный домишка, До того обветшалось, что мы онемели. Белая краска потрескалась и облупилась. С черепичной крыши зияла черная рана. Окна чердачного этажа выбиты и обгорели до черноты. Во дворе рухнуло дерево, и возле него в палой листве валялись детские вещи — Коляска, трехколесный велосипед, а в темном углу, лопнувшем волдырем, разявился старый пластиковый бассейн. Застывший в тенистом мраке дом был до того зловещ, что ее машинально выключил двигатель и фары. Одинокая лампочка на веранде освещала завалившиеся на бок качели и старый кондиционер. Где-то в задней комнате горела другая лампочка. Прямоугольное окошко светилось плотно задернутыми мятно-зелеными шторами. Этот человек Морган деволь, он ведь совершенно лишен контекста. Мы послушали советы абсолютно незнакомой женщины, которая, если вспомнить, как она бросилась нам под колеса, не то чтобы блещет здравым умом. С сарая стояли пикап и старый серый бьюик. Из кузова свесился кусок полиэтилена. «И что?» — нервно спросила Нора, куснув ноготь. «Еще раз обсудим план», — ответил я. «План?» — хохотнул Хоппер, склонившись между нами. «План у нас простой. Разговариваем с Морганом Деволем, выясняем, что он знает. Пошли!» — я не успел раскрыть, как он выбрался из машины, грохнул дверцей и зашагал по двору. Серое шерстяное пальто захлопало на ветру. Хоппер шагал, пригнув голову, и походил на сумрачного персонажа из комиксов, готового обрушить на обитателей дома жестокую месть. «Из мира мертвых он явно вернулся», — пробормотал я. что ты ему в кофе подсыпала Нора возилась с дверной ручкой и не ответила. Мельтешила она. Точно младшая сестра, которая боится, что все уйдут вперед, а ее не подождут. Наконец она выбралась из машины и побежала за Хоппером. Я не спешил. Пусть на разведку идут они, скромные рядовые, которые ищут мины до приезда генерала. Слышались только их шаги. Тихий хруст хвороста на палой листве и траве. Может, виновата чешуя облупленной краски? Но дом смахивал на живую рептилию, что притаилась засаде за деревьями, наблюдая за нами одиноким глазом горящего окна. Где-то вдалеке гавкнула собака. Хоппер уже добрался до крыльца, так что я тоже вышел из машины. Он обогнул кондиционер, открыл дверную сетку и постучал. Никто не ответил. Он постучал снова, подождал, ветер взметнул листву на газоне. Ответа по-прежнему не было. Хоппер отпустил сетку, она стукнула косяк и спрыгнул в клумбу, где щетинились мертвые стебли, и клубком свернулся садовый шланг. Прикрывшись обеими руками, Хоппер заглянул в окно. «Кто-то дома есть», — прошептал он. «В кухне телек работает». «Что они смотрят?» — тихо спросил я. Миновав гигантское упавшее дерево, затем нору, Я наклонился, в траве что-то лежало ничком, оказалось, старый плюшевый медведь. А что? обернулся Хоппер. Поймем, что за люди. Если хардкорное японское аниме, дела плохи, а если спецвыпуск Барбары Олтерс?» примечание, Барбара Олтерс», родилась в 1929 году, американская тележурналистка и ведущая. В 1976-2014 годах сотрудничала ABC News и, помимо многих других проектов, прославила своими интервью с известными персонами от Фиделя кастра до Кэтрин Хепберн. Конец примечания. По-моему, повтор «Цена верна». Примечание «Цена верна» Выходящее с 1956 года игровое телешоу, в котором участники угадывают цены тех или иных товаров. Конец примечания. Час от часу не легче. Хоппер на цыпочках вернулся на крыльцо и на серо заметил заскорузлый дверной звонок. Дважды нажал. Внезапно торопливо защелкали замки. Скрижетнула цепочка, дверь ахнула, и за сеткой появилась «Немолодая блондинка, мешковатые серые треники, заляпанная синяя футболка и сполосованные перекисью волосы затянутый хвост». «Добрый вечер, мэм», — сказал Хоппер. «Простите, что оторвали от ужина. Мы ищем Моргана довольно. Она подозрительно глядела его, выгнула шею и посмотрела на меня. «Зачем вам, Морган? Просто поболтать». Безмятежно пожал плечами Хоппер. «Всего на пару минут. Мы из Брайер-Вуда». «Моргана нет дома», — грызнула женщина. «А не знаете, когда вернется?» Она сощурилась. «Ну-ка, брысь нашего участка, не то полицию вызову». Она уже собралась грохнуть дверью, но тут за спиной у нее возник мужчина. «Что случилось?» — говорил он тихо и любезно. Неожиданный контраст с этой женщиной, очевидно, его женой. Он был существенно ниже ее и на вид моложе, чуть за тридцать, плотный, в линяй голубой фланели, аккуратно заправленной в джинсы, рукава засучены, темные волосы ежиком, широкое красное лицо, неуродливое, некрасивое, обыкновенное, как у миллионов прочих. Вы Морган деволь? спросил Хоппер. А что такое? «Брайрвуд, совести у вас нет сюда заявляться», — заметила женщина. «Стейс, все в порядке». «Больше никаких контактов. Ты же слышал, что адвокат сказал все нормально». «Ничего не нормально. Давай я сам разберусь». Рявкнул он, и где-то в глубине дома разрыдался ребенок. Женщина кинула в темноту, напоследок одарив мужа яростным взглядом. «Гони в шею». Морган, очевидно, это он и был, шагнул к нам, извиняясь улыбкой. Дитя завыло, он молча стоял за сеткой, и в эту минуту напомнил мне наш Сэм последний визит в Бронский зоопарк. Она тогда в великом расстройстве показала на шимпанзе, что скорбно взирал на нас из-за стекла. Такая глубокая печаль, такая обреченность. «Вы из Брайервуда? неуверенно спросил Морган. «Не совсем», — ответил Хоппер. «Так в чем дело-то?» Секунду Хоппер смотрел ему в глаза, а затем сказал «Александра». Удивительно, как расчетливо он это произнес. Более того, хитроумно, намекая, что Александра — их общее невероятное переживание, до того памятное, что никакая фамилия не нужна. «Александра — прекрасный тайный остров», Секретный дом на скалистом утесе, куда заходят лишь редкие посвященные. Если Хоппер нарочно расставил эту ловушку, она сработала. В лице Моргана тотчас проступило узнавание. Он воровато обернулся туда, где исчезла его жена. Потом, с виноватой улыбкой, стараясь не шуметь, одним пальцем толкнул сетчатую дверь. «На улице поговорим», — шепнул он.